«Скорая помощь по эстонской. Это... как это? «Время лечит» Мужик дома после страшного запоя Вдруг звонок Открывает, на пороге зайчик стоит И протягивает мужику стакан водки О, спасибо О! Спасибо тебе, зайчик. Спасибо, зайенька. Я не зайчик, я белочка. Банка. Катя, Катя что я сказала? Хватит краситься! Мама, я тебе или нет? Чё, слушай меня давай! Лучше, книжку почитай! Какую тебе принести Принеси мне права ребёнка! Дорогая, я хотел бы, чтобы ты поступила со мной Как с Насой с собакой. -ебе -ебе. Что ты имеешь в виду, дорогой? Ничего особенного. Просто накорми меня и выпусти погулять, а? Сау! Было близко, потом не очень Четвертый закон Ньютона гласит, Тело за в угол не сопротивляется.